Юному адмиралу совсем недавно подвели третьего коня. Два уже были убиты под ним. Его шпага сломалась, из рук раненого матроса он выхватил тяжелый абордажный топор, который вращал в воздухе так же легко и быстро, как прачник свою прощу. Время от времени он оборачивался лицом к неприятелю, словно дикий кабан, который никак не может решиться бежать от охотника и напоследок отчаянно кидается на него. Со своей стороны фламанцы, скинувшие латы по настоянию того, кого они называли мансеньором, стали весьма подвижны и гнались за войском манжуйца по пятам, не давая ему и мгновенной передышки. При виде этого чудовищного разгрома в сердце неизвестного шевельнулось подобие раскаяния или, уже во всяком случае, сомнения. «Довольно, господа, довольно», — сказал он по-французски своим людям. «Сегодня вечером их отогнали от Антверпена, а через неделю прогонят из Фландрии. Не будем просить большего у бога войны». «А, он француз, француз!» — воскликнул адмирал. «Я угадал, кто ты предатель!» «А, будь ты проклят!» «И да сразит тебя смерть, уготовленная предателем!» Это гневное обращение, по-видимому, смутило того... кто не дрогнул перед тысячами шпаг, поднятых против него. Он повернул коня, и победитель бежал едва ли не с той же быстротой, как побежденные. Но это бегство одного единственного врага ничего не изменило в положении дел. Страх заразителен, он успел охватить всю армию, и под воздействием этой безрассудной паники солдаты бежали уже со всех ног. Несмотря на усталость, Лошади трусили рысью. Казалось, они тоже поддались страху. Люди разбегались во все стороны, чтобы найти убежище. За несколько часов армии, как таковой, не стало. Это происходило в то время, когда по приказу Монсеньора открывались плотины. Спускались шлюзы от Лиера до Термонда. От Газдонга до Мехельна. Каждая речонка вобрав в себя свои притоки. Каждый канал... Выступив из берегов, затопляли окрестные равнины потоками бушующей воды. Поэтому в час, когда бежавшие французы, утомив своих преследователей, начали останавливаться там и сям, когда, наконец, они увидели, что антверпенцы, а вслед за ними воины принца Оранского, повернули назад, в сторону города, когда те, что вышли из ночной резни целые и невредимые, сочли себя спасенными и вздохнули, одни творя молитву, другие бормоча проклятия. В этот час на них со всей быстротой ветра, со всем неистовством моря ринулся новый враг, слепой и беспощадный. И однако, хотя неотвратимая опасность уже надвигалась со всех сторон, беглецы ничего еще не подозревали. Жуаэс велел своим морякам сделать привал. Их осталось всего восемьсот. И только у них, в этом ужасающем разгроме, сохранилось подобие дисциплины. Граф де сент задыхавшийся, потерявший голос, вынужденный выражать свою волю одними угрожающими жестами, пытался сплотить своих разбежавшихся пехотенцев. Бегущее войско возглавлял герцог Анжуйский. Верхом, на отличном коне, сопровождаемым слугой, державшим в поводу другого коня, он лихо скакал, видимо, ничем не озабоченный. «Он негодяй и трус», — говорили одни. «Он храбрец и поражает своим хладнокровием», — говорили другие. Отдых, длившийся с двух до шести часов утра, дал пехотинцам силу продолжать отступление. Но съестного и в помине не было. Лошади, казалось, были изнурены еще больше, чем люди. Их не кормили со вчерашнего дня, и они едва передвигали ноги. Поэтому они шли в хвосте армии. Все надеялись найти пристанище в Брюсселе. Этот город в свое время подчинялся герцогу. Там у него было много приверженцев. Правда, некоторые не без тревоги спрашивали себя, доброжелательно ли их встретят. Был ведь момент, когда думали, что на Антверпен можно полагаться так же твердо, как сейчас жаждали положиться на Брюссель. Там, в Брюсселе, то есть в каких-нибудь восьми милях от того места, где находилось французское войско, можно будет снабдить его продовольствием, найти выгодное местоположение для стоянки и возобновить прерванную кампанию в момент, когда сочтут наиболее для этого благоприятным. Остатки воинских частей, направляемые в Брюссель, должны были стать ядром нового войска. Ведь в то время никто еще не предвидел. Что наступит страшная минута, когда почва уйдет из-под ног несчастных солдат, когда горы пенящейся воды обрушатся на их головы и захлестнут их, когда тела стольких храбрецов, влекомых мутным потоком, будут им донесены до моря или застрянут в пути и превратятся в тучное удобрение для барабанских полей. Герцог Анжуйский велел подать себе завтрак в крестьянской хижине между Гедокеном и Гегутом. Хижина была пуста. Судя по всему, жители поспешно покинули ее накануне вечером. Огонь, зажженный ими, тлел в очаге. Решив по примеру своего предводителя подкрепиться, солдаты и офицеры начали рыскать по обоим названным нами поселком. Но вскоре они с удивлением, не чуждым ужаса увидели, что все дома пусты — и жители, уходя, унесли с собой почти все припасы. Господин де сент иньян как и все другие, старался промыслить что-нибудь съестное. Беспечность, проявляемая герцогом Манжуйским, в то время, когда столько отважных людей умирало за него, внушала сент отвращение, и он отдалился от него. Он был из тех, кто говорил «негодяй и трус». Он самолично осмотрел три дома, не нашел там ни души и постучался в дверь четвертого, когда ему сообщили, что за две мили в окружности, другими словами, во всей местности, занятой французскими войсками, все дома обезлюдили. Услыхав эту весть, господин де Сент-Эньян насупился и сделал свою обычную гримасу. — В путь, господа! — в путь! — сказал он затем своим офицерам. — Но ведь возразили те, — мы измучены, генерал, мы умираем с голоду. — Да, но вы живы. А если вы останетесь здесь еще час, вы будете мертвы. Быть может, уже и сейчас слишком поздно. Господин де сен не мог сказать ничего определенного, но он чуял, что за этим безлюдием кроется какая-то грозная опасность. Двинулись дальше. Снова герцог Анжуйский ехал впереди головного отряда. Господин де Сентеньян предводительствовал средней колонной. Жуаэс ведал арьергардом. Но вскоре отстало еще две-три тысячи человек. Одни ослабели от ран, других изнурила усталость. Они ложились в растяжку на траву или под сень деревьев, всеми покинутые, отчаявшиеся, томимые мрачным предчувствием. Позднее отстали те всадники, чьи лошади уже не могли тащиться дальше или были ранены в пути. Вокруг герцога Анжуйского осталось самое большее три тысячи человек, крепких и способных сражаться. Глава третья. Путники. Меж тем, как совершались страшные события, предвещавшие бедствия еще более жестокие, два путника выехали верхом на отличных В першеронах в прохладный ночной час из городских ворот Брюсселя на дорогу в Мехель. Они ехали рядом, не держа на виду никакого оружия, кроме, впрочем, широкого фламандского ножа, медная рукоятка которого поблескивала за поясом одного из них. Свернутые плащи были приторочены к седлам. Путники ни на шаг не отставали друг от друга. Каждый из них думал свою думу. Быть может, одну и ту же у обоих но ни один не произносил ни слова. Одеждой и повадкой они напоминали тех пикардийских корабейников, которые тогда ездили из Франции во Фландрию и обратно, бойко торгуя в обеих сторонах. Своего рода комевая жеры, немудрствующие предшественники нынешних краснобаев, они в ту далекую эпоху, по сути дела, выполняли ту же работу, не подозревая, что подготавливают современную, огромного размаха коммерческую пропаганду. Видя, как они мрачно трусят по освещенной луной дороге, любой встречный принял бы их за простых людей, озабоченных тем, как бы поскорее найти ночлег после дня, проведенного в трудах. Но если бы ветер донес до этого встречного хоть несколько фраз, обрывков тех разговоров, которые путники изредка вели между собой, это ошибочное мнение, основанное на внешности, круто изменилось бы. Самыми странными из всех были первые замечания, которыми они обменялись, отъехав приблизительно на полмили от Брюсселя. «Сударня», — сказал более коренастый, более стройному, — «вы в самом деле были правы, когда решили выехать ночью. Мы на этом выгадали семь миль и прибудем в Мехель примерно тогда, когда, насколько можно предвидеть, исход нападения на Антверпен уже будет известен. Там упоение победы будет в самом разгаре. За два дня небольших переездов, они должны быть совсем небольшими, иначе вы не отдохнете, за два дня таких переездов мы достигнем Антверпена как раз к тому времени, когда, по всем вероятиям, принц опомнится от своего восторга и, побывав на седьмом небе, соблаговолит обратить взор долу на землю. Спутник, которого именовали «Сударыня», и который, несмотря на мужскую одежду, ни единым словом не возражал против этого наименования, голосом одновременно тихим, нежным и твердым ответил, «Друг мой, поверьте мне, Господь Бог вскоре истощит свое долготерпение, перестанет охранять этого презренного принца и жестоко покарает его. Поэтому мы должны как можно скорее претворить наши замыслы в дело, ибо я не принадлежу к числу тех, кто верит в предопределение». Я считаю, что люди свободно распоряжаются своей волей и своими поступками. Если мы не будем действовать сами, а предоставим действовать Богу, не стоило терпеть такие муки, чтобы дожить до нынешнего дня». В эту минуту порыв северо-западного ветра обдал их ледяным холодом. «Вы дрожите, сударыня», — сказал старший из спутников. «Накиньте на себя плащ». «Нет, Рим, благодарю тебя». Ты знаешь, я уже не ощущаю ни телесной боли, ни душевных терзаний. Реми возвел глаза к небу и погрузился в мрачное молчание. Время от времени он придерживал коня и оборачивался, стоя в стременах. Тогда его спутница, безмолвная, словно конная статуя, несколько опережала его. После одной из таких минутных остановок она, когда спутник нагнал ее, спросила, Ты никого не видишь позади нас? Нет, сударыня, никого. А всадник, который нагнал нас ночью в Алансьене и расспрашивал про нас после того, как он долго с изумлением нас разглядывал, я его не вижу больше. Но мне кажется, что я мельком видела, когда мы въезжали в Монс. А я, сударыня, уверен, что видел его, когда мы въезжали в Брюссель. В Брюссель? «Так ты сказал?» «Да, но, должно быть, он там сделал привал». Реми, сказала дама, подъехав к своему спутнику вплотную, словно опасалась, что кто-нибудь ее услышит на этой пустынной дороге. Реми, они сдаются тебе, что он напоминает собой...» «Кого, сударыня?» «Во всяком случае, ростом и сложением лица я его не видела. Напоминает того несчастного молодого человека». «О, нет, нет, сударыня», — поспешно заверил ее Реми, — «я не уловил ни малейшего сходства. К тому же, как бы он мог узнать, что мы покинули Париж и едем этой дорогой?» Совершенно так же, Реми, как он узнал, где мы, когда мы в Париже переезжали с места на место. «Нет, нет, сударыня», — продолжал Реми, — «он не следовал за нами. Он никому не поручал нас выслеживать». И, как я уже вам говорил перед отъездом, у меня есть веские основания полагать, что он принял отчаянное решение, но что это решение касается только его самого. Увы, Реми, каждому из нас в этом мире уготована своя доля страданий. Да облегчит Господь долю этого несчастного юноши. На вздох своей госпожи Реми ответил таким же вздохом. И они молча продолжали путь. Вокруг них тоже царило безмолвие. нарушаемая лишь цоканием копыт по сухой звонкой дороге. Так прошло два часа. Когда путники выезжали в Вильворд, Реми обернулся. На повороте дороги он услыхал топот коня, мчавшегося галопом. Он остановился, долго вглядывался вдаль, но ничего не увидел. Его зоркие глаза тщетно пытались пронизать ночной мрак. Ни один звук не нарушал торжественной тишины. И он Вместе со своей спутницей въехал в городок. «Сударыня», — сказал он ей, — «уже светает, примите мой совет, остановимся здесь. Лошади устали, да и вам необходимо отдохнуть». «Эрми», — ответила дама, — «вы напрасно стараетесь притворяться передо мной, вы чем-то встревожены». «Да, состоянием вашего здоровья, сударыня». Поверьте мне, не по силам женщине такое утомительное путешествие. Я сам едва... — Поступайте так, как найдете нужным, — ответила Диана. — Так вот, давайте въедем в этот переулок, в конце которого мерцает фонарь. Это знак, по которому узнают гостиницы. Поторопитесь, прошу вас. — Стало быть, вы что-нибудь услыхали? — Да, как будто конский топот. Правда, мне думается, я ошибся, но на всякий случай я чуть задержусь, чтобы удостовериться, обоснованы мои подозрения или нет. Не возражая, не пытаясь отговорить Реми от его намерения, Диана пришпорила своего коня и направила его в длинный извилистый переулок. Реми дал ей проехать, спешился и отпустил по воде своего коня, который, разумеется, тотчас и последовал за конем Дианы. Сам Рами притаился за огромной тумбой и стал выжидать. Диана постучала в дверь гостиницы, за которой, по стародавнему фламандскому обычаю, бодрствовала или, вернее, спала широкоплечья служанка с мощными дланями. Служанка уже услыхала цоканье конских копыт мостовую переулка, проснулась, не выказывая ни малейшего недовольства, отпила входную дверь и радушно встретила путешественника или, вернее, путешественницу. Затем она открыла лошадям широкую сводчатую дверь, куда они тотчас сбежали, почуяв конюшню. — Я жду своего спутника, — сказала Диана. — Дайте мне посидеть у огня. Я не лягу, пока он не придет. Служанка бросила соломы лошадям, закрыла дверь в конюшню, вернулась в кухню, придвинула к огню табурет, сняла пальцами нагар с толстой свечи и снова заснула. Тем временем Рэми в своей засаде подстерегал всадника, о присутствии которого его предупредил конский топот на дороге. Рми видел, как всадник шагом, прислушиваясь к каждому шороху, въехал в поселок. Когда ехав до переулка и завидев фонарь, он еще замедлил шаг, видимо, колеблясь, продолжать ли ему путь или направиться к гостинице. Он придержал коня так близко от Рми, что тот ощутил его дыхание на своем плече. Рэми схватился за нож. «Да, это он», — сказал себе верный слуга. «Он здесь, в этом краю. Он снова следует за нами. Что ему нужно от нас?» Путник скрестил руки на груди. Лошадь тяжело дышала, вытягивая шею. Он безмолвствовал. Но по тем огненным взглядам, которые он устремлял то вперед, то назад, то вглубь переулка, нетрудно было угадать, что он спрашивал себя, повернуть ли ему назад. скакать ли вперед или же постучаться в гостиницу. Они поехали дальше, — в полголоса сказал себе спутник. — Что ж, надо ехать. И, натянув поводья, он продолжал путь. — Завтра, — мысленно решил Реми, — мы поедем другой дорогой. Он пошел к своей спутнице, с нетерпением ожидавшей его. — Ну что? — шепотом спросила она. — Нас кто-нибудь выслеживает? — «Никто. Я ошибся. На дороге нет никого, кроме нас. Вы можете спать совершенно спокойно. Ох, мне не спится, Рэми, вы это знаете. Так, по крайней мере, поужинайте, сударыня. Вы и вчера ничего не ели. Охотно, Рэми. Снова разбудили несчастную служанку. Она отнеслась к этому так же добродушно, как и в первый раз». Узнав, что от нее требуется, она вынула из буфета окорок соленой свинины, жареного зайца и варенье. Затем она принесла кувшин пенистого лувянского пива, ромесила за стол рядом со своей госпожой. Она до половины налила свою кружку, но, едва прикоснувшись к ней губам, перестала пить. Отломила кусочек хлеба и съела несколько крошек. Затем, отодвинув кружку и хлеб, Она откинулась на спинку стула. — Как, вы больше ничего не скушаете, сударь? — спросила служанка. — Нет, спасибо, я кончил. Тогда служанка посмотрела на реми Он взял хлеб, отломленный его госпожой, и неспешно ел его, запивая пивом. — А мясо? — спросила служанка. — Что же вы мясо не едите, сударь? — Спасибо, дитя мое, не хочу. — Что же оно не хорошее по-вашему? Я уверен, что оно привкусное, но я не голоден. Служанка молитвенно сложила руки, выражая этим изумление, которое ей внушала необычная умеренность незнакомца. Ее соотечественники в пути ели совсем по-другому. Сообразив, что в этом жесте служанки есть и некоторая досада, Рами бросил на стол серебряную монету. — О, Господи! — воскликнула девушка. — Мне столько нужно сделать вам с этой монеты, что не стоит ее брать. С вас всего-то следует шесть денье за двоих. — Оставьте себе эту монету целиком, милая, — сказала путешественница. — Верно, мы оба, брат и я, едим мало, но мы не хотим уменьшить ваш доход. Служанка покраснела от радости, но в то же время на глазах у нее выступили слезы. Так грустно были сказаны эти слова. — Скажите, дитя мое, — спросил Реми, — есть ли проселочная дорога отсюда в Мехель? — Есть, сударь, но очень плохая. — Зато вы, сударь, возможно, этого не знаете. Большая дорога очень хороша. — Знаю, дитя мое, знаю. Но мне нужно ехать проселочной. — Ну что ж, я только хотела вас предупредить, сударь, потому что ваш спутник — женщина, и эта дорога для нее будет вдвойне тяжела, особенно сейчас. — Почему же, дитя мое? — Потому что этой ночью тьма тьмущая народа из деревень и поселков отправляется в окрестности Брюсселя.